«Я посылал людей, и они чуть ли не утонули, дойдя до половины, так что им пришлось повернуть назад. Но пройти можно везде, если достаточно леса и времени. Мне представляется, Марк Антони отвлекал наше внимание экстраординариями, готовясь зайти с фланга». «Зайти с фланга или обойти с тыла?» — вновь фыркнул Кассий. «Мне придется забрать людей, чтобы охранять стены и огнать его дорогу». «Отдавай приказ», — ответил Брут. «Гребень я удержу»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 Пыль все поднималась и поднималась, пока, наконец, не повисла оранжево-желтым туманом, сквозь который продолжали виднеться мечущиеся экстраординарии, а открытые участки кожи не покрывались серым налетом. Новая центурия всадников выехала из ворот главного лагеря, каждый с копьем в правой руке и с прощой и мешком со свинцовыми шарами у левого колена. Офицеры отдавали какие-то приказы, всадники заставляли плясать лошадей, а потом вся центурия опустилась в галоп, сближаясь с застывшими легионами. Все всадники метнули копья, а потом одновременно развернулись и помчались назад, продолжая следить за полетом копий. Другие всадники тем временем в густой пыли скакали вдоль фронта. Конечно же, одни не заметили других. Столкновение вышло ужасным. Никто никого не видел.